Никогда еще Майя не собиралась на встречу с таким тщанием, как в этот день. Даже когда ее муж Роман считался только женихом, она не тратила столько времени на подбор наряда и макияж. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Не каждый день назначает свидание любовница мужа. Любовница, любовница, любовница любовница. Майя произносила это слово на разные лады, перекатывая его звуки во рту, будто ледышки или ментоловые леденцы. Они слегка холодили, но таять не собирались. Слово так и оставалось на языке. Его было не проглотить, не выплюнуть, не запихать за щеку, чтобы забыть хотя бы на время. Неужели она теперь будет вынуждена всегда мучиться этим словом? Да только ли словом? Нельзя сказать, что Майя даже не подозревала о наличии у Романа любовницы. Она подозревала. Более того, была почти уверена в том, что муж ей изменяет. Почему почти? Да потому что, если поверить в это окончательно и бесповоротно, то лучше уж и не жить. Майя могла бы даже сказать, когда у мужа любовница появилась. Примерно полгода назад. Сейчас заканчивается июнь, а зимой, почти сразу после встречи Нового года, она заметила в поведении Романа некоторые странности. Он всегда был несколько гневлив, но отгневавшись и отругавшись, обычно быстро успокаивался и непременно просил прощения самым покаянным видом Майя охотно прощала и после таких маленьких ссор они проводили особенно упоительные ночи теперь же гнев романа частенько бывал уже вовсе без причины успокаился муж далеко не сразу да и шикарно извиняться перестал так буркнет что-то вроде ладно забудем и дело с концом Мая казалось, что она начала его раздражать. Кроме того, Роман стал часто задерживаться на работе, которая раньше не задерживала его никогда. Что может быть причиной такого поведения? Ничто, а кто? Любовница. Впрочем, хотелось думать, что у Романа не любовница, а любовницы. Любовница в единственном числе более страшна. Чем многочисленные дамы разового использования. Если женщина постоянно одна и та же, значит, сильно взяла за душу. Значит, в главе угла вовсе не постель. Хотя откуда ей знать, что у Романа во главе угла? Если взять ту же постель, то то что? А то Все у них всегда в постели было в порядке. А если не в порядке, то она даже не догадывается, что именно. Конечно, моя заходила в интернете на специальные сайты, чтобы понять, что у них с мужем в интимных отношениях выпадает из нормы. Выходило, что ничего не выпадает, а даже наоборот. Идёт вразрез с общепринятым, что должно ее мужчину постоянно бодрить возбуждать и заставлять желать собственную жену днем и ночью. Собственно, Роман ее всегда и желал. На отсутствие интереса к ней как к женщине, Майя не могла бы пожаловаться и сейчас. Хозяйкой она тоже была нормальной, конечно, не скрибла квартиру в любую свободную минуту и не вылизывала каждый угол до медицинской стерильности. Но в их доме всегда достаточно чисто и прибрано. Муж неизменно бывал сыт, а рубашку каждый день менял на свежую, качественно отглаженную. Сына Кирюху Роман искренне любил и с самого младенчества занимался с ним в охотку. Теперь же, когда сыну уже пятнадцать, они с отцом большие друзья. Подруга Зойка, с которой Майя поделилась опасениями на предмет возможности мужниных измен, Тут же, не желая вникать в детали, предложила хорошо зарекомендовавшее себя старинное русское средство под названием «Клин-клином». По мнению Зойки, Майя при этом ничего не потеряет, даже если роман вдруг окажется перед ней кристально чист, что вряд ли, поскольку определенная степень кобелинности заложена во всех мужчинах природой. Майя, заведя себя любовника только приобретет новые приятные впечатления. а об ощущениях уж и говорить не приходится моя понимала что завести любовника даже исключительно в благотворительных целях возвращение в семью гипотетически будного мужа не сможет она любит романа слишком любит к своим сорока годам он уже не так хорош собой как в молодости Но маיה милы, и его значительно поредевшая и посидевшая шевелюра, и даже небольшое брюшко, на котором всегда расстегиваться любая рубашка самыми тугими петлями, она сама поражалась тому, что какой-нибудь до боли знакомый жест Романа или всего лишь поворот головы по-прежнему рождает в ней сладкую дрожь, и стому и горячее желание прижаться к нему всем телом и немедленно ощутить на своих губах его губы. И вот теперь выяснилось, что любовница у Романа не гипотетическая, а самая что ни на есть реальная, и зовут ее не как-нибудь, а Айнэссой. Эта Инесса позвонила Майе на домашний телефон и сразу представилась. Здравствуйте, Майя Александровна. Меня зовут Инесса. Я любовница вашего мужа. Разумеется, на несколько мгновений Майя потеряла дар речи, но быстро собралась и совершенно спокойно спросила: "И чего же вы хотите, уважаемая любовница моего мужа?" "Так уж и уважаемая", вопросом на вопрос с большой издевкой в голосе ответила Инесса. "Конечно, Раз мой муж обратил на вас внимание, значит вы непременно должны быть уважаемы. Хороший ответ. То есть наличие у вашего мужа любовницы само по себе вас не смущает. А вы позвонили мне, чтобы узнать именно об этом? Некоторое время в трубке молчали. Тишина была такой напряженной, что Майя поняла: Разговор развивается не по тому сценарию, который наметила Инесса. Обманутая жена мысленно похвалила себя за то, что сбила любовницу собственного мужа с намеченного пути. Очень важно вовремя деморализовать противника. Она смогла перейти, что ли, в наступление, пока моя раздумывала, с чего лучше начать. Инесса пришла в себя и опять начала наступать. Очевидно, тоже понимая, что козыри всегда у того, кто впереди на лихом коне. Ну, раз мы не потеряли самообладание, значит, нам с вами легче будет договориться, не находите? Майя не находила. Она бы с большим удовольствием бросила трубку и уговорила себя, что разговор с любовницей Романа ей только почудился, но понимала, что делать этого нельзя. Сколько ни прячь голову в песок, все остальное будет вызывающе торчать. Смешить окружающих и радовать любовниц мужа, то есть любовницу. Похоже, она все же существует в единственном числе. Думаю, разговаривать нам с вами не о чем, ответила Майя. Я могу вас только выслушать, раз уж вы позвонили. А я уверена, что нам есть что обсудить. И потому предлагаю встретиться сегодня в 18:30 в кафе Сирень напротив вашего дома. Роман Сергеевич вернётся домой поздно, поскольку на 18:00 у них в фирме назначено какое-то очень важное совещание. Мы вполне успеем поговорить до его возвращения, в ваши объятия. Майя вспомнила, что Роман сегодня утром говорил об этом совещании, но она не очень поверила. Зачем назначать совещание вечером, если утром на свежую голову все соображают лучше? Оказывается, говорил правду. Вот ведь, теперь и не угадаешь, где правда, где ложь. Впрочем, во всем самом отвратительном надо искать положительную сторону. Ну и где же тут положительные? Как это где? Вот же оно, лежит на поверхности. Теперь не надо мучиться сомнениями, есть у мужа любовница или нет. Теперь можно просто упиваться своим горем без всяких сомнений. Я не приду, сказала Майя и хотела отключиться. Но Инесса опять успела это сделать первой, заявив напоследок: «Придете, никуда не денетесь. Жду вас в 18:30 в сирене". В раздражении Майя резко шмякнула трубкой, а телефонный аппарат и опустилась на диван, скрестив ноги и руки, будто этим могла отогнать от себя нечистую силу в лице Енесы. Конечно, уже понятно, что так просто ее не отгонишь. Идти или не идти в сирень? Вот в чем вопрос. Пожалуй, лучше пойти и выслушать эту особу. В знании сила. «Предупрежден, значит, вооружен». Да, а вдруг она сообщит Неша такое, что вообще выбьет почву из-под ног? А что может выбить у нее почву? Да ничего, кроме принудительного расставания с сыном. Но на это Инесса не пойдет». Зачем любовницам чужие сыновья, особенно пятнадцатилетние? Им лучше постараться организовать собственного ребенка». Вот Это самая Инесса, наверняка уже все организовала и хочет сообщить, что беременна. И как же к этому отнестись? А никак, нейтрально. Поздравить и сказать, что Роман Инессы сына никогда не оставит. Или не сына, дочь. Какая разница, кого? Инесса думает, что после такого сообщения жена соблазненного ее мужа примется стенать и рвать на себе волосы а не тут-то было а что она и впрямь не станет конечно не станет а что это рванье изменит-то ничего разумеется ей майе будет очень неприятно если любовница мужа и впрям окажется беременной но она перенесет это с достоинством она никогда не откажется от романа никогда она его любит любым, с выводком любовниц или с одной единственной вместе с их детьми или без оных она примет все. Все, лишь бы муж остался с ней интересно а есть что-нибудь такое чего она принять не в состоянии похоже что нет ничего нет когда до встречи оставался час моя долго решала Поесть ей или не стоит. все таки они встретятся в кафе. Надо будет что-то заказать. Потом все же решила поужинать дома. Пообедать она как-то забыла. А перед Инессой некрасиво выглядеть голодной. В кафе можно взять только кофе. Ну и еще, как сейчас модно, свежевыжатый сок. Оставив Роману овощное рагу с мясом, Мая быстренько разогрела на сковородке остатки вчерашних макарон, посыпала их толстым слоем сыра, утолила голод и вся отдалась подготовке к встрече. Выглядеть надо сногсшибательно, Она не какая-то там расплывшаяся домашняя клуша в седоватом перманенте и облупленных ногтях. А на свои 38 еще ого-го. Пусть любовница увидит Какой несгибаемой красоткой является настоящая жена. Пусть помнит: сегодня ты любовница, а завтра опять никто. Ибо у жены всегда масса преимуществ. Это ж каких? А таких. Во-первых, жена куда лучше любовница знает, что любит ее мужчина, а что терпеть не может. Во-вторых, жена готова очень многое стерпеть, а любовница А что любовница? А любовница терпеть вообще не умеет, раз назначает встречу. Куда логичнее, если бы встречу назначила обманутая жена. А раз это дело от любовницы, значит у нее земля горит под ногами, значит ей мало того, что имеет. Ведь давно известно: лучше враг хорошего. Довольствовалась бы тем, что есть, не потеряла бы что имела. А разве она потеряла? Нет, но вполне может потерять. Главное для Майи правильно себя повести. Сразу дать понять Есе, что побеждённая она себя не чувствует. Можно даже намекнуть этой даме, что загулы Романа Сергеевича дело настолько обычное, что уже давно ее не смущают. Погуляет, погуляет блудный муж, да и вернется под крылышко к жене. И бо ее все равно никого нет, проверено неоднократно. Ну, как будто бы на этом месте душераздирающих размышлений у Майи так свело скулы от боли, и так остро захотелось разрыдаться, что она поспешила к шкафу. Оно и неудивительно, чем женщины могут отвлечься от горьких дум, давно известно шопингом или примеркой уже имеющихся туалетов. Поскольку на поход в универмаг времени нет, Майя принялась перебирать свои наряды. В конце концов выбор был остановлен на шелковом платье глубокого шоколадного цвета, золотистым отливом. Оно очень подходило к майным темнокарим глазам и красиво контрастировало с русыми волосами сладкого медового оттенка. Крупные дизайнерские украшения из тускло-желтого сплава, которые моя купила на одной из ювелирных выставок, замечательно дополнят образ. Перед самым выходом из дома она бросила на себя взгляд в зеркало в прихожей и осталась довольна. Из прозрачно-стальной глубины ей подмигнула элегантная женщина с красиво очерченным ртом, длинной шеей и тонкой талией. Ног в зеркале было не видно. Но моя и так знала, они у неё очень неплохой формы и в меру длинные.